Выбор жены. Спрашивают меня иногда молодые ребята, стоит ли искать себе жену или она сама случайно встретится? Сама появится, придет. Не придет она никуда. Как она сама придет? Ты будешь сидеть, а она возьмет и придет к тебе. Как в песне. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. А однажды мне задали вопрос, как правильно выбирать себе жену. То есть не искать, а выбирать. Я ответил примерно так. Что значит выбирать? Вы в магазине, что ли? Как вы будете выбирать? Это раньше на невольничьем рынке, например, можно было выбирать себе женщину. Вы ищете себе жену. Ищите, присматривайтесь к людям, прислушивайтесь. Очень важно человека услышать. Бывает, смотришь, красавица. А рот раскрыла, все цветы завяли. Сразу видишь, что глупая, как пробка. Тогда бегом от нее, бегом со всех ног. Надо поговорить, как Сократ говорил. Заговори, чтобы я тебя увидел. Мы же не видим человека, пока он не заговорил с нами. То, что снаружи, как картинка намазанная. Сейчас все красиво одеваются. Тряпки дешевые, косметика доступная. Люди за собой следят. Люди стали холеные. Те, кому сейчас под 50, помнят свою юность. Другая совсем. Другой выбор товаров, другие возможности для отдыха, другой досуг. А сейчас все холеные, красиво одетые, сытые, накрашенные, яркие, ничего не боящиеся, раскомплексованные. Хочешь, джинсы с дырками надену, хочешь, на голове устрою непонятно что. Никого не стыдятся и ничего. О том, о чем раньше про себя говорить было стыдно, теперь вслух кричат. Вот и вы присматриваетесь к ним, присматриваетесь. Вдруг увидите свою. Ведь настоящие же, не броские. Как думаете, почему выстрелил фильм-сериал «Не родись красивой»? Потому что самые хорошие девочки незаметные. Их действительно надо поискать, присмотреться. Она будет из стыдливости незаметной. Ее меньше всех слышно. Присмотрись, как художник. Ведь художник в глыбе мрамора видит скульптуру. Так и мужчина должен видеть все-таки в девушке что-то тайное, скрытое внутри. А эти все, что в глаза лезут, эти фифы, не настоящие, фальшивые. Настоящие-то люди, эти бриллиантики. Они как пылью прикрытые, где-то там сидят по углам. Они о себе кричать не будут, именно их находить надо. Помню письма старца Паисия к Миряндам. Там какой-то человек женился и присылает ему фотокарточку. «Смотри, — говорит, — какая у меня красивая жена, Геронда!» А он говорит, «А на некрасивых кто жениться будет? Тоже мне нашел чем похвалиться. Выбрал себе красивую и хвалится. А некрасивые, что, думаешь, замуж не хотят? А куда им деваться, которые менее красивые, чем остальные? Им потом что, сначала плакать, тосковать, а потом в грехи тяжкие пускаться? Вы христиане!» Вы должны брать себе простеньких жен, хороших и простеньких. Красавица одна не останется. Хотя, конечно, красота цветает, она долго не держится. Но в любом случае красавицам полегче. Что ты хвалишься, что красавицу взял? Взял бы ты простенькую девчушку замуж, осчастливил бы ее, полюбил бы ее. Тогда можно было бы хвалиться. Так что надо присматриваться к людям. Очень много хороших людей незамеченных. Понимаете, дух нынешнего времени заключается в том, что пустозвонство всякое, глупость, наглость лезут в глаза без всякого спроса. А хороших людей не стало меньше. Они просто оттеснились на периферию. Каждый может быть калифом на час. Сейчас для этого создана индустрия развлечений. Ток-шоу, телевизор, интернет, клубная жизнь. И все это пенится, вся эта срамота, вся эта ерунда. А хороших не видно хотя их очень много. Я стою на том, что у нас очень много хороших людей. Если вы общаетесь с разными достойными девушками, то вам повезло. Но, возможно, вы порождаете в них желания и иллюзии, заставляете их по ночам не спать и думать, и мечтать о чем-то, строить планы и ждать знаков внимания. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко? Что ж ты девушкам спать не даешь? Скажи, гармонист молодой, чего ты хочешь, если вокруг много хороших девушек? Надо молиться Богу, чтобы Бог показал вам ту, которая ваша. Оставьте в покое тех девушек, на которых не собираетесь жениться. Зачем вы порождаете в них ложные желания? Почитайте просто хорошую литературу на эту тему. Есть такой писатель Марис Меттерлинг. У него есть пьеса «Синяя птица». Наверняка вы ее читали или видели. Там во второй части очень интересный сюжет. Молодой человек живет в окружении большого числа девушек. Дочка Мельника – веселая и богатая, но глупая. Дочка Сапожника – скромная, но бедная и так далее. У всех девушек есть свои достоинства. Если бы это все у них забрать, у каждой по хорошему качеству. Одну слепить и на ней жениться. Это веселушка и болтушка, это жадная, это бедная. Это некрасивое, хотя очень доброе. И вот он так страдает, а все его любят. Так ему повезло, что все эти девушки его любят. И там есть одна, которую он не замечает вообще. Она боится рта раскрыть при нем. Он ее даже не видит. Она издалека за ним наблюдает. И потом он попадает в некий духовный мир. Вроде как в рай. Там очень много детей. Ему словно какой-то голос то ли это его сопровождает некий ангел. Говорит, вот это твои дети. Этот будет великий математик. Этот в младенчестве умрет. Этот до пяти лет доживет, но тоже умрет. Этот будет ни то, ни сё. Вот твоё будущее. Вот твои дети. А теперь, дети, вот ваш папа. Выбирайте себе маму. И стоят там души этих девчонок, которые там на земле его любят. И дочка Мельника, и дочка Сапожника, и дочка местного богача, и та девушка, которую он на земле не замечал. И дети бегут к этой скромняшке. «Мама! Мама! Вот наша мама!» Берут ее за руки, ведут к нему. «Вот наша мама! Вот наш папа! Мы нашли их!» Конечно, это всего лишь фантазия. Гениальная фантазия гениального писателя. Но какое здесь здравое зерно! Решение о том, кто будет твоей женой, зависит от того, какие дети от тебя родятся. Решение полагается не в том, кто тебе нравится, кому нравишься ты, с кем у тебя будет любовь. Решение будет зависеть от того, кто от тебя родится, от кого должны родиться твои дети. Проблема выводится совершенно на другой план. Ты общаешься с двумя или тремя девушками. Это вот такая... Этой бы, например, похудеть, этой бы перекраситься. Разговор идет о наших предпочтениях и мечтаниях. А вы эту проблему переведите в другую плоскость. А с какой девушкой я хочу рожать детей? Какую девушку я вижу матерью будущих моих детей? Вот об этом подумайте. Это я говорю тому человеку, который общается с несколькими девушками. Попробуйте поговорить с ней не о том, где вы будете отдыхать, когда вы поженитесь, а, например, хочет ли она детей и сколько. Боится ли она по ночам вставать к ребенку. Боится ли она располнеть после родов. Не угнетает ли ее мысль, что выйдет замуж, а родить не сможет. Вот эти вопросы все покажут вам, кто они такие, эти девушки. Для того, чтобы познать человека, вот эту сущность его, с ним нужно разговаривать. Заговори, чтобы я тебя увидел. Пока ты не заговоришь со мной, я тебя не вижу. Кто ты такой? Я уверен, что есть такие красавицы, которые только рот раскроют, и сразу бежать от них хочется. А есть такие девчонки, с которыми приятно поговорить, и можно с ними вдруг заговорить на какие-то серьезные темы, в частности, о материнстве, и там будет уже видно. И не каждая девушка начнет откровенничать на эту тему». Для нее это, может, чрезвычайно важно. Может, для нее будет стыдно с парнем, с тобой, об этом говорить. Ты же все-таки не муж ей. Но ты почувствуешь, важна для нее эта тема или нет. Ты себе представишь, захотел бы ты иметь ее хозяйкой своего дома и матерью своих детей или нет. Вот это серьезные критерии, которые указывают на семейность. Потому что погулять можно с любой, из четырьмя, из пятью, с которыми ты дружишь. С этой можно на каток пойти, с этой в музей, с этой можно посидеть в баре, попить мохито. А вот с кем из них ты свяжешь свою жизнь? Кто из них тебе детей родит? Вот это уже вопрос из синей птицы. Серьезный вопрос. Стоит ли добиваться девушки, если она не отвечает взаимностью? Вы знаете, можно победить женское? Можно. Бывают случаи, когда люди влюбляют в себя, так сказать, другую свою половину, как Пушкин писал. И оживляешься потом все более более и делишь наконец мой пламень по неволе. То есть можно своей любовью зажечь. Моей огромной любви хватит нам двоим с головою, поется в песне. Так что можно влюбить в себя человека, если ваша любовь такая жаркая, как печка, такая большая, как горы Кавказа, то она вовлечет в свой вихрь того, кто пока что так равнодушен и холоден. А нет. Так нет. Значит, оставьте ее в покое и пусть ищет. Значит, вы не совпадаете с ее мечтами. Один парень или молодой мужчина пишет. Мне 28 лет. Живу церковно. Молюсь о создании семьи, но ничего не получается. Уже отчаялся. В монашество не хочу уходить. Как понять волю Божию и, если возможно, поверить, что будет своя семья? Вот спрашивает человек о том, как устроить свою жизнь. Безусловно, я не знаю этого человека, и общих правил для людей нет, потому что все люди очень разные. Например, один боится девушек, боится заговорить с ними, имеет ступор в душе. Другой, наоборот, слишком вольно себя с ними ведет. Один не мыслит себя без общения, без компании, без друзей, без знакомых. Другой более одинокий, отдаленный. «Людям человека надо знать». Но то, что только молиться мало, это однозначно. Нужно все-таки каким-то образом попадать туда, где есть девушки, люди. Где девчонки, которые соответствуют вашему душевному строению. Если вы любите театр, ищите девушку в театре. Если любите спорт, ищите девушку на спортивном состязании или в спортзале на волейбольной площадке. Если вы любите богослужение, ищите девушку в храме. Это не грешно, между прочим. Если вы познакомитесь в храме с благочестивой девицей, то может родиться очень хорошая в будущем семья. Вы должны не только молиться, но каким-то образом сигнализировать окружающему миру, что вы в поиске. Вы должны смотреть, думать, прислушиваться, присматриваться, к сердцу прислушиваться, к людям прислушиваться. Безусловно, не ошибаться, не совершать опрометчивых поступков. На самом деле, если мужчине 28 лет, то это ерунда. Вы можете еще и в 38 лет находиться в поиске, хотя это очень долгий период. Конкретно просите у Бога, дай мне хорошую невесту. Чего тут отчаиваться? Нечего отчаиваться. Девушек, желающих выйти замуж, гораздо больше, чем мужчин, которые хотят жениться. Здесь все цифры на вашей стороне. Очень много девушек, желающих выйти замуж. Среди них очень много хороших. Работайте над собой, потому что, может быть, какие-то вещи не сделаны, что-то недоработано внутри, и поэтому не приходит благословение. Это проблема нашего времени, эпохи, и мы будем об этом говорить, видимо, до самой смерти, потому что чем дальше, тем сложнее это решается у людей. Это раньше было просто. Родители решали за детей или дети сами достигали зрелого возраста, решали свою судьбу и жили без фантазий. Как-то полегче все было. А сейчас очень сложно все. Все такие умные и жутко несчастные. Мы будем об этом говорить очень много, но нужно со своей стороны труд приложить. Поэтому вам нечего унывать и отчаиваться. У вас все впереди. Что такое 28 лет для мужчины? Мальчишка по нынешним меркам. Смотрите вокруг себя, и даст Бог в ближайшие полгода, год, вы узнаете ее из тысяч вы увидите ту, которая вам предназначена, которая станет вам верной подругой до конца ваших дней.